Глава 8 Раннее утро в утопии. 1. Мистер Коттедж медленно пробудился от глубокого сна. Ему смутно казалось, что от него ускользает сладкое чудесное сновидение. Он пытался удержать его и поэтому долго не открывал глаза. Ему снилось, что он очутился в замечательном мире прекрасных людей, сумевших избавиться от тысяч земных невзгод. Увы, сон растаял и улетучился. В последнее время сны редко посещали мистер котаджа Он лежал, не двигаясь, с закрытыми глазами и с неохотой пробуждался, готовясь увидеть мир каждодневной рутины. Заботы и тревоги последних двух недель уже завладели его мыслями. Сможет ли он когда-нибудь провести отпуск в одиночестве? Тут он вспомнил, что уже спрятался квояж с вещами в багажнике «Желтой угрозы». Но ведь это было не вчера вечером, а позавчера. Он постепенно вспомнил начало путешествия, сдержанную радость от того, что выехал за ворота незаметно для миссис Коттедж. Открыв глаза и уставившись в белый потолок, попытался восстановить в памяти подробности поездки. Вспомнились повороты на камберуэлл new road яркие пьянящие лучи утреннего солнца, в оксхелл бридж и жуткие заторы на углу Гайд-парка. Он всегда говорил, что по западной части Лондона куда труднее ездить на автомобиле, чем по восточной. «А потом что?» «Приехал в Оксбридж?» «Нет». Он помнил дорогу в Слау, дальше в память изъял провал. «Какой хороший потолок!» «Не трещинки, не пятнышка «Где же он провел остаток дня?» Ведь куда-то он все-таки приехал, потому что проснулся в чрезвычайно удобной шикарной постели под трели певчего дрозда. Мистер Коттедж всегда утверждал, что хороший певчий дрозд даст фору соловью. Но этот был настоящим Карузо. А вот ему вторит еще один. В июле. В Панкборне и Кевершеме есть прекрасные соловьи, но они поют в июне, а сейчас июль. И это дрозды, В облаке полусонных мыслей вдруг обозначилась фигура мистера айдаката Уперев руки в бока, выставив вперед подбородок, он говорил поразительные вещи сидящему ногому человеку с озабоченным лицом и другим таким же фигурам. Одна из них была похожа на дельфийскую Сивиллу. Мистер Коттедж начал припоминать, что каким-то образом попал в компанию, совершавшую воскресный выезд в Теплоу-Корт. Выходит, эту речь произносили в Теплоу-Корте? Но в теплоу люди не ходят голышом. Может, это аристократы так отдыхают в своем узком кругу? Или это все-таки утопия? Неужели такое возможно? Мистер Коттедж сел на постели в состоянии бесконечного изумления и воскликнул «Не может быть!» Кровать стояла в маленькой полуоткрытой лоджии. В промежутках между стройными колоннами из рифленого стекла виднелись снежные шапки горного хребта, а много ближе заросли высоких кустов с бордовыми цветами. Дрозд все еще выводил рулады. Славная птица славного мира. Мистер Коттедж все вспомнил. Теперь все прояснилось. Внезапный рывок автомобиля, звук лопнувшей скрипичной струны и утопия. Он вспомнил все. От мертвого прекрасного тела Прудди до появления лорда Барлонги на лужайке под странными незнакомыми звездами. Это был не сон. Мистер Коттедж посмотрел на одеяло изумительно тонкой работы, на котором лежала его рука. Потрогал колючий подбородок. Мир был достаточно реален, так что неплохо бы подумать о бритье и завтраке, тем более что ужин он пропустил. Словно в ответ на его мысли по ступенькам, ведущим в спальню, спустилась улыбающаяся девушка с небольшим подносом. Нет, надо все-таки отдать должное мистеру Дюже. Благодаря расторопности государственного мужа мистер Коттедж мог теперь насладиться утренней чашкой чая. «Доброе утро!» — поздоровался он. «Конечно, доброе!» — ответила молодая утопика опустила поднос, улыбнулась по-матерински и ушла. «Конечно, доброе!» «А какое же еще?» — повторил мистер Коттедж. На минуту задумался, опустив подбородок на колени, но затем переключил внимание на хлеб с маслом и чай. 2 Маленькая туалетная комната, где сброшенная им вчера вечером одежда так и лежала на полу нетронутой кучей, была чрезвычайно проста и в то же время вызвала у мистера Коттеджа чрезвычайное любопытство. Ванна была не так глубока, как земная. Очевидно, утопийцы не любили подолгу лежать в горячей воде. Дизайн всех принадлежностей тоже был другим. Проще и элегантнее. На земле, подумал он, ремесло в основном сводится к находчивости. Ремесленник имеет дело с ограниченным набором непослушных материалов и определенными требованиями. Его труд представляет собой искусный компромисс между непокорностью материала, целесообразностью, и соответствием готового продукта эстетическим представлениям человеческого разума. Как приятно, например, наблюдать за усилиями земного столяра, ловко использующего текстуру той или иной породы дерева. Здесь же ремесленник имел безграничный контроль над материалом, его труд больше не предполагал элемента находчивости. Он ориентировался только на потребности человеческого разума и тела. В этой маленькой комнате все было неброским, но в то же время идеально удобным и предназначенным для своей цели. Если вы беспечно плескались в ванне, предусмотренный на ее краю специальный желоб не позволял воде разливаться по полу. На подносе рядом с ванной лежала большая тонкопористая губка. Выходит, утопийцы все еще ныряли за дикими губками, либо выращивали их, или даже, от них всего можно ожидать, вывели особый сорт, чтобы те сами поднимались на поверхность. Раскладывая свои туалетные принадлежности, он нечаянно смахнул со стеклянной полки стакан. Сосуд упал на пол, но не разбился. Мистер Коттедж в восторге уронил его еще раз. Стакан опять остался целым. Поначалу, несмотря на наличие ванны и раковины, мистер Коттедж не мог обнаружить кранов, но заметил на стене несколько кнопок с черными значками, вероятно, утопийскими буквами. Он немного поэкспериментировал и обнаружил кнопки для наполнения ванны очень горячей и очень холодной водой. Кнопки для теплой мыльной воды для других жидкостей. Одна с ароматом хвой, другая с легким запахом хлорки. Утопийские буквы заставили его на некоторое время задуматься. Он до сих пор не видел ни одной надписи. Похоже, каждая буква означала отдельное слово, но представляла ли она собой какой-либо звук, или упрощенную форму иероглифа определить было невозможно. Тут его мысли отклонились в другую сторону. Единственным металлом в комнате было золото. Золота, как он заметил, в комнате было необычайно много. Золотыми были все оправы и вставки. Повсюду сверкали и блестели элегантные желтые полоски. Очевидно, золото на утопии стоило недорого или здесь знали, как его производить искусственным способом. Мистер Коттедж заставил себя заняться своим туалетом. В комнате не было зеркала, но когда он потянул за ручку, как он полагал на стенного шкафа, перед ним открылось трюмо. Позже он узнал, что в утопии нигде нет открытых зеркал. Утопийцы считали напоминание о своей внешности неприличным. У них было принято рассмотреть себя по утру убедиться, что все в порядке, и больше не вспоминать о своем внешнем виде до конца дня. Мистер Коттедж с крайним неудовольствием осмотрел свое небритое, облаченное в пижаму, отражение. Почему уважающим себя гражданам положено носить дурацкие пижамы в розовую полоску? Извлеченные предметы туалета, щеточка для ногтей, зубная щетка... Кисточка для бритья и варежка для ванны показались мистеру Коттеджу топорными изделиями сродни дешевым поделкам из ярмарочного балагана. Наиболее убого выглядела зубная щетка. Он пожалел, что не купил новую в аптеке у вокзала Виктория. А какой отвратительной и причудливой была его одежда! Мистер Коттедж загорелся мыслью перенять утопийскую манеру одеваться, но взгляд в зеркало быстро его отрезвил. Тут он вспомнил, что захватил с собой шелковую тенниску и фланелевые брюки. Может, достаточно надеть их без ошейника галстука и выйти босиком? Он осмотрел свои ступни. По земным меркам они имели вполне сносный вид. Вот только на земле их некому было показывать. 3 Чистенький и сияющий мистер Коттедж, одетый в белое, с открытой шеей, босой, Вышел из дома навстречу восходящему утопийскому солнцу. Он улыбнулся, потянулся и всей грудью вдохнул ароматный воздух. Но тут его лицо вдруг посуровело и напряглось. Из соседнего домика для ночлега ярдах в двухстах появился отец Камертонг. Мистер Коттедж шестым чувством понял, что священник намерен простить ему вчерашнюю ссору или даже первым попросить за нее прощения. Какую роль он изберет обличителя или жертвы, определялась случайной прихотью. Но в одном можно было не сомневаться. Отец Камертонг обязательно испортит жемчужную ясность и блеск утра, нудной кашей из личных эмоций и выяснения отношений. Чуть правее впереди мистер Коттедж увидел ступень ведущие к озеру. Сделав три широких шага, он сбежал вниз по лестнице, перескакивая через две ступеньки подряд. Возможно, это ему померещилось в торопях, но он как будто услышал за спиной голос отца Камертонга «Мистер Амбар, скреп!». Удвоив скорость движения и потом удвоив ее еще раз, он перебежал по мосту, перекинутому через оставленную ледником лощину. Сложенный из могучих валунов мост с крышей и легкими преломляющими свет стеклянными колоннами вел к озеру. Отражаясь от граней колонн, солнечный свет распадался на красные, голубые и золотистые блики. На заросшем синими горячавками пятачке мистер Коттедж чуть не налетел на мистера Руперта Айдаката. На нем был тот же наряд, что и вчера, за исключением серого цилиндра. Мистер айдакат гулял, заложив руки за спину. «Привет», — сказал он. «Куда вы так спешите? Мы, кажется, поднялись первыми». «Я заметил отца Камертонга». Это все объясняет. Вы испугались, что вас затащат на службу. За утреннюю, обеднюю или что там у них еще бывает. Мудрое решение. Пусть он один за нас помолится. И за меня тоже. Не дожидаясь ответа мистера Коттеджа, мистер Айдекотт продолжал. «Хорошо спали? А что вы думаете о реакции этого дедули на мою речь, а?» Избитые увертки. «Когда нечего сказать, обвиняй адвоката истца». Мол, мы с ним не согласны и с чистой вредности. «О каком дедуле вы говорите?» «О почтенном господине, который выступал после меня». «О грунте? Но ведь ему нет еще и сорока». «Ему семьдесят три года», — он сам потом признался. «Здесь долго живут, или, вернее, волочат существования». «На их взгляд, наша жизнь — судорожные суматошные конвульсии». Однако, как сказал Теннисон, пять десятков лет Европы лучше, чем века Китая. А? Он уклонился от моих доводов. Здесь, мол, край молочных рек и кисельных берегов. А мы, неблагодарные, потревожили их дрему. Я сомневаюсь, что они дремлют. Возможно, вас тоже укусила муха социализма. Да-да, я это вижу. Поверьте, перед вами самое полное выражение упадка, какое себе можно только представить. «Вполне не бывает. И мы нарушим их дрему, даже не сомневайтесь. Вы еще увидите, что природа с нами заодно, причем настолько, что все остальные будут сильно удивлены». «Но я не вижу здесь упадка», — возразил мистер Коттедж. «Нет большего слепца, чем тот, кто не желает видеть. Упадок повсюду. Их дутое развощекое псевдоздоровье, как у откормленного скота». Их отношение к Барроланге. Они не знают, что с ним делать. Его даже не арестовали. У них вообще не было арестов в последнюю тысячу лет. Лорд Барроланга гоняет по их земле, убивает, калечит, наводит ужас и нарушает порядок, а они только смотрят, вытаращив глаза, как громом пораженные. Просто как громом пораженные. Он носится, как сорвавшийся с цепи бешеный пес по миру, населенному одними овцами. Если бы его машина не завалилась на бок, он и сейчас бы, наверное, разъезжал до вянок лаксон, рыча мотором и сбивая насмерть любого встречного. Эти люди утратили коллективный инстинкт самосохранения. Я теряюсь в догадках. Очень удобная позиция в умеренной дозе. Но когда перестанете теряться в догадках, вы поймете, что я прав. А, -а, -а. гляньте-ка на террасу. Кажется, лорд Барреланг и его французский приятель собственной персоной. Да, это они. Вышли подышать утренним воздухом. С вашего позволения, я подойду к ним перекинуться парой слов. Куда, говорите, пошел отец Камертонг? Я не хочу мешать его ревностным молитвам. Сюда? Тогда я иду направо. Мистер Айдекотт, обернувшись, дружелюбно улыбнулся. 4 Мистеру Коттеджу попались навстречу два утопийца, занятые садовыми работами. Вооружившись тачками из легкого серебристого металла, они обрезали старые ветки, отсветшие кисти густого кустарника, свисающего с гряды наваленных камней, покрытой пеной алых и темно-красных роз. На садовниках были большие кожаные рукавицы и фартуки, в руках — крючья и ножницы. Мистер Коттедж никогда прежде не видел роз такого сорта. Воздух был напоенных ароматом. Махровые розы так высоко в горах? На швейцарском высокогорье он видел сорт с одиночными алыми цветками. Но не такое красочное буйство. Цветы выглядели гигантами по сравнению с листьями. По камням змеились и свешивались вниз длинные колючие ядовито-алые стебли. Крупные лепестки, как красный снег, мотыльки или капли крови сыпались на мягкую почву между бурыми осколками скал. «Вы первые жители утопии, кого я вижу за работой», — сказал он. Это не наша работа, — улыбнулся тот, что стоял ближе. Светловолосый голубоглазый юноша в веснушках. Но раз мы поддержали сохранение этого сорта роз, то должны за ними ухаживать. Значит, это ваши цветы? Многие думают, что с горными махровыми розами слишком много возни. У них острые шипы, ползучие стебли. Другие считают, что на высокогорье следует выращивать только одиночные сорта, а эта прелесть пусть сама собой вымирает. «Вам нравятся наши розы?» «Эти-то? Абсолютно!» «Отлично! Тогда пододвиньте тачку поближе, чтобы собрать мусор. Мы в ответе за то, чтобы эти кусты, достающие почти до воды, вели себя прилично». «И вы сами должны за ними ухаживать?» «А кто же еще?» «Разве вы не можете кому-нибудь заплатить, чтобы не делать эту работу самим?» а, -а, -а Реликт седой старины!» воскликнул молодой человек. «Ископаемые невежды из варварской вселенной! Вы до сих пор не поняли, что в утопии нет класса наемных работников? Он прекратил свое существование еще полторы тысячи лет назад или около того. Наемное рабство, сводничество и прочее. Ничего этого больше нет. Мы знаем о таких вещах по книгам. Если любишь розы, ты должен сам за ними ухаживать». «Но вы-то работаете?» не за деньги. И не потому, что кому-то чего-то надо или хочется, а он слишком ленив, чтобы служить этому делу или добывать нужное своими силами. Мы работаем как часть разума, часть воли всей утопии. Позвольте спросить, в чем состоит ваша основная работа? Я исследую недра нашей планеты, изучаю химию высоких давлений, а мой друг… Юноша спросил приятель чьё смуглое лицо и карие глаза неожиданно появились над цветочной пеной. «Я занимаюсь пищей», — ответил тот. «Вы повар?» «Вроде того. В данный момент я забочусь о питании землян. У вас очень интересный и любопытный рацион, но слишком, на мой взгляд, вредный для здоровья. Я планирую ваше питание. Вижу, вы встревожены, однако о вашем завтраке вчера вечером позаботился именно я». Утопиец взглянул на миниатюрные часы под садовой рукавицей. «Он будет готов примерно через час. Как вам понравился утренний чай?» Он был превосходен. «Отлично», — сказал смуглый юноша. «Я старался как мог. Надеюсь, что завтрак понравится вам не меньше. Мне пришлось слетать вчера вечером за 200 километров, найти и зарезать свинью, разделать, научиться солить и коптить мясо. В утопии бекон давно уже не едят». «Надеюсь, вам понравится ветчина моего приготовления». «Для ветчины процесс обработки выглядит чересчур быстрым», заметил мистер Коттедж. «Мы могли бы обойтись без нее?» «Ваш представитель очень на ней настаивал». Светловолосый юноша выбрался из кустов и укатил тачку прочь. Мистер Коттедж попрощался, пожелав смуглому молодому человеку доброго утра. «Всего бы ему быть недобрым», удивился он пять. Тут мистер Коттедж заметил приближающихся к нему Хека и Геккана. На щеке и ухе Геккана все еще красовался пластырь, лицо излучало настороженность и тревогу. Хек шел немного приотстав, держась за скулу. Оба были облачены в свой профессиональный наряд. Кепи с белым верхом, угловатые кожаные куртки и черные краги. Шоферы не собирались поддаваться местному вольнодумству Геккон заговорил, как только приблизился на достаточное расстояние, чтобы его услышали. «Вы случаем не в курсе, мистер, куда эти вырожденцы задвинули наши машины?» «Я слыхал, что ваша полностью разбита». «Роллс-Ройс? Как бы не так. Ветровое стекло, крылья, подножки могли пострадать. Мы опрокинулись на бок. Надо бы проверить. Я не отключил бензопровод. Карбюратор немного подтекал. Это моя вина, не поменял вовремя фильтр». Если весь бензин вытечет, где мы его возьмем в этих проклятых райских кущах? Я нигде не видел никаких дорожных знаков. Если я не приведу машину в порядок к тому времени, когда ее прикажет подать лорд Барреланга, мне не поздоровится». Мистер Коттедж понятия не имел, где могли находиться их автомобили. «Разве вы сами не ехали на своей машине?» — с упреком спросил Геккон. «Ехал. Но я о ней даже не вспомнил после того, как покинул. «Любитель, что и говорить», — едко заметил Геккон. «Увы, я ничем не могу вам помочь. А утопийцев вы не пробовали спросить?» «Нет уж, нам не нравятся их повадки», — ответил Хек. «Они не станут ничего скрывать. Зато проследят, что мы делаем с машинами. У них небось не каждый день есть шанс заглянуть под капот Роллс-Ройса. Не успеешь оглянуться, как они сами на них будут разъезжать». Мне не нравится это место, и люди эти тоже не нравятся. Чокнутые, бесстыжие. Его светлость говорит, что здесь много вырожденцев, и мне кажется, что его светлость совершенно прав. Я не ханжа, но разгуливать ноги шом — это уж слишком. Узнать бы только, где они прячут наши автомобили. Мистер Коттедж посмотрел на Хека. «Вы ударились лицом?» «Ничего страшного. Пойдем, что ли?» Геккон взглянул на Хека, потом на мистера Коттеджа и сказал с тенью улыбки, мелькнувшей за скорбной вывеской, его маленько оглушило. «Пошли уже, а то мы вовек не найдем свои машины», — поторопил его Хек. Рот Геккана растянулся до ушей, схлопотал по морде. «Заткнись уже», — огрызнулся Хек. Но новость была слишком хороша, чтобы ее не рассказать. Одна из девчонок ему влепила леща. «Что вы имеете в виду?» — уточнил мистер Коттедж. «Вы позволили себе что-то лишнее?» «Я?» «Да нет», — сказал Хек. «Но раз уж мистер Геккон завел об этом речь, пожалуй, следует рассказать, как все было на самом деле. Прекрасный пример, что от этой толпы полоумных дикарей можно ожидать чего угодно». Геккон молча подмигнул мистеру Коттеджу. «Хорошенько приложилось. Сбило его с ног. Только положил ей руку на плечо и раз — уже валяется на земле». Я никогда ничего подобного не видел. «Да, не повезло», — сказал мистер Коттедж. «Даже секунды не прошло». Прискорбно. «Вы чего доброго можете истолковать это привратно, мистер, и уйдете, так ничего и не поняв», — посетовал Хек. «Я не хочу, чтобы обо мне распускали всякие слухи, иначе мне достанется от мистера Дюжи. Жаль, что мистер Геккон не может держать свой старый язык за зубами. Я не знаю, какая муха ее укусила». Она вошла в мою комнату, когда я просыпался, практически раздетая, в пикантном виде, если вы меня понимаете. Ну, мне и пришла в голову мысль сказать ей что-нибудь игривое, образно говоря. Разве может человек угнаться за своими мыслями? Мужчина всегда остается мужчиной. Можно ли от мужчины требовать сохранять воспитанность в уме при виде голой девчонки, образно говоря? Не уверен. Нет, я правда не знаю. Это против законов природы. «Свою мысль я не выразил вслух, мистер Геккон не даст соврать, я ей ни слова не сказал. Даже рта не раскрыла, она меня бац, сшибла, что твою кеглю в кегельбане. Похоже, даже не рассердилась. Хук слева, и все. Я больше от удивления свалился, чем от удара. Но Геккон говорит, что вы до нее дотронулись. «Ну, может, руку на плечо положил, чисто по-отечески». Признаться, она уже повернулась уходить, не зная, заговорю я с ней или нет. И вот тена Мало того, что ударили ни за что, так мне еще и отвечать придется. Хек выразил свое отчаяние красноречивым жестом. Мистер Коттедж задумался, потом сказал, я вас не выдам. Однако нам всем следует вести себя с утопийцами очень осторожно. Их обычаи не похожи на наши. И слава богу, сказал Геккон. «Чем быстрее я смогу вернуться из этого мира в добрую Старую Англию, тем лучше». Он повернулся, собираясь уйти. «Вы бы слышали, что сказал его светлость», — бросил через плечо Геккон. «Мир жутких вырожденцев, паршивых вырожденцев. Прошу прощения, е**ых вырожденцев. А? Лучше не скажешь». «Что-то не похоже, чтобы ударившая вас рука принадлежала вырожденке», сказал мистер Коттедж, быстро преодолев лёгкий шок. «Да ну», — саркастически переспросил Геккон. «Это вы так думаете? Как же? Когда бабы сшибают с ног мужиков, какие ещё нужны признаки вырождения? Это супротив природы. Такого просто не может быть в уважающем себя мире. не Не-а!» эхом отозвался Хек. В нашем мире такую девчонку быстро бы поставили на место. Очень быстро, ясно вам? В эту минуту блуждающий взгляд мистера Коттеджа наткнулся на фигуру отца Камертонга, быстро шагавшего по широкой лужайке и отчаянно жестикулировавшего. Преподобный явно хотел, чтобы его подождали. Мистер Коттедж понял, что нельзя медлить ни секунды. Вот идет человек, который, несомненно, способен помочь вам найти ваши автомобили, если только захочет. Отец Камертонг очень любит помогать ближним и разделяет ваши взгляды на женщин. Вы прекрасно друг другу подходите. Главное, задержите его и растолкуйте свое дело простым и ясным языком. Мистер Коттедж быстрым шагом направился к озеру. Он был уже недалеко от маленького летнего домика с пристанью, к которой были привязаны лодки веселой окраски. Если сесть в одну из них и выгрести на середину озера, Отцу Камертонгу будет очень сложно до него добраться, даже если этому святоши взбредет в голову за ним последовать. Гоняясь по озеру за другой лодкой, крайне сложно произносить прочувственные душеспасительные речи. 6. Когда мистер Коттедж отвязал ярко-белое каноэ с нарисованным на носу голубым глазом, на пристани появилась леди Стелла. Она вышла из павильона над водой, Ее поспешные движения навели мистера Коттеджа на мысль, что она там пряталась. Она посмотрела по сторонам и взволнованно спросила, «Вы решили покататься на лодке по озеру, мистер Кортедж? Можно я с вами?» Наряд леди Стеллы представлял собой компромисс между земной и местной модой. На ней был то ли простецкий домашний халат, то ли замысловато обернутое вокруг тела банное полотенце горчичного цвета. Тонкие красивые руки были обнажены до плеч, если не считать браслеты из золота и янтаря. Босые, чрезвычайно изящные ножки были обуты в сандалии. Голова не покрыта, черные волосы не незатейливо скреплены черно-золотой лентой, хорошо гармонирующей с интеллигентным лицом. Мистер Коттедж плохо разбирался в дамских нарядах, но ему понравилось, с какой ловкостью Леди Стелла приспособила для себя элементы утопийского стиля. Он помог женщине спуститься в лодку. «Давайте сразу отплывем подальше», — предложила она, бросив еще один взгляд через плечо и сев на скамью. Некоторое время мистер Коттедж греб, не видя перед собой ничего, кроме сверкающей на солнце воды, неба, низких холмов, отгораживающих озеро от большой равнины, мощных опор далекой плотины и леди Стеллы. Казалось, что ее околдовала красота места совещаний, сад на склоне, постройки и террасы позади сада, Однако быстро выяснилось, что она не столько созерцала пейзаж, сколько напряженно высматривала какой-то предмет или какого-то человека. Леди Стелла попыталась завязать разговор о прелести утра и о том, что птицы здесь поют в июле. Но сейчас здесь не обязательный июль, заметил мистер Коттедж. Как глупо. А я и не подумала. Ну, конечно. Похоже, у них сейчас середина мая. Час, видимо, ещё ранний. Я забыла подвести часы. Как ни странно, время суток в двух мирах, кажется, совпадает. На моих часах сейчас 7 «Нет», — сказала леди Стелла, по-видимому, отвечая на свои собственные мысли. «Это была утопика Вы сегодня утром видели кого-нибудь из нашей группы?» Мистер Коттедж развернул каноэ, чтобы посмотреть на берег. «Отсюда было хорошо видно, как огромные террасы» защитные стены и рвы перемежались, образуя единое целое с выступающими отрогами и скалами горного массива. Кустарники переходили в подступающие к обрывам сосновые леса. Система дамп и каналов направляла стекавшие со снежных вершин горной реки и водопады на изумрудные склоны и в сады места совещаний. Террасы для удержания почвы, связывавшие все элементы встроенную картину, далеко расходились в обе стороны, где растворялись в горных массивах. Они были сложены из материала разных оттенков, от тёмно-красного до белого с фиолетовыми прожилками. Однообразие нарушали арки, перекинутые надводными потоками и ущельями, огромные круглые отверстия, из которых били мощные струи и каскады лестничных пролётов. По этим террасам и заросшим травой склоном холмов, которые они поддерживали, были разбросаны здания лилового, голубого и белого, как облака света изящные, словно цветы, растущие на альпийских лугах окружающих гор. Мистер Коттедж на некоторое время замер в немом восхищении и не сразу отреагировал на вопрос леди Стеллы. Я встретил мистера Руперта Айдекота и двух шоферов, а также издали видел отца Камертонга, лорда Барлангу и мистера Дюпона. Мистер Сопли и мистер Дюжи мне сегодня не попадались. Сесил появится еще не скоро. Проваляется в постели часов до 10 11 Когда ему предстоит серьезная умственная работа, он всегда поздно встает. Леди Стелла, поколебавшись, спросила «Мисс Гриту Грей, полагаю, вы не видели?» «Нет, я никого и не искал. Просто гулял, избегая встречных». «Блюстителей нравов и нарядов?» «Да. Поэтому, собственно говоря, я и взял каноэ». Леди Стелла немного подумала и решила быть откровенной. «Я тоже кое от кого убегаю». «От священника?» «От мисс Грей». Она вдруг сменила тему. «Нам в этом мире будет очень трудно жить. У этих людей очень тонкий вкус. Их так легко оскорбить. Они достаточно умны, чтобы это понимать. Понять еще не значит простить. Я всегда сомневалась в правдивости этой пословицы». Мистер Коттедж не хотел переводить разговор на банальности, поэтому продолжал грести молча. «Вы наверняка видели мисс Грей в роли Фрины на эстраде. Фрина — афинская гитара, позировавшая обнажённые Проксителю и Апеллесу. Кажется, что-то припоминаю. Это наделало много шуму в газетах. Видно, она так и не вышла из этой роли. Два длинных взмаха весла. Сегодня утром она явилась ко мне и сказала, что полностью облачится в утопийский костюм. То есть? Немного румяной пудры. Ей он совсем не к лицу, мистер Кортаж. Это дурной тон. Бестактность. Но она уже разгуливает в таком виде посаду, где может кого-нибудь встретить. Хорошо, что Сесил еще не проснулся. А что, если она встретит отца Камертонга? Страшно себе представить. Видите ли, мистер Кортеж, эти утопийцы со своими загорелыми телами смотрятся здесь вполне уместно. Мне за них не стыдно. Но мисс Грей, если с земной цивилизованной женщины снять одежду, то она выглядит раздетой очищенный и бледный, как луковица. «Это милая женщина, которая все время вертится около нас. Лихнис, советуя мне, что надеть, ни разу не предложила мне сделать ничего подобного. Я, разумеется, не настолько хорошо знаю мисс Грей, чтобы высказывать ей упреки. Кроме того, никогда не знаешь, как такая женщина это воспримет». Мистер Коттедж посмотрел на берег. Чересчур приметный мисс Грей нигде не было видно. Он убежденно сказал не о ней позаботится. Надеюсь. Может, не стоит пока возвращаться? За ней присмотрят. Мне, однако, сдаётся, что группа мисс Грейлорда Баррелонги доставит нам много неприятностей. Жаль, что они проскочили сюда вместе с нами. Сесил тоже так думает. Естественно, нас всех будут держать вместе и обо всех судить одним чохом. Естественно, — эхом отозвалась леди стала Она некоторое время больше ничего не говорила. Между тем было видно, что она еще не все высказала. Мистер Коттедж неторопливо греб. «Мистер Кортедж», — снова заговорила леди Стелла. Он опустил весла. «Мистер Кортедж, вам страшно?» Мистер Коттедж проверил свои ощущения. «Я был слишком восхищен, чтобы бояться». Леди Стелла решила сделать признание. А мне страшно. Сначала я не боялась, все шло легко и просто. Тем не менее, ночью я проснулась, охваченная ужасом. Нет, я пока не дошел до такой кондиции. Пока не дошел. Возможно, еще дойду. Леди Стелла наклонилась вперед и заговорила заговорщицким тоном, наблюдая, какой эффект ее слова произведут на собеседника. Сначала я подумала, эти утопийцы — простодушные здоровые люди артистичные и безобидные. Но это не так, мистер Кортедж. В них есть нечто жесткое и сложное, нечто нам недоступное и непонятное. Им нет до нас дела. Они смотрят на нас безразличным взглядом. Лих не с добра, но остальные не проявляют ни капли доброты. И мы, похоже, доставили им неудобства. Мистер коттедж взвесил ее слова в уме. Может и так. Я настолько увлекся восхищенным созерцанием невообразимых красот, что у меня не было времени подумать, какое воздействие на них оказали мы. Вы правы. Они как будто заняты своими делами и не очень-то нами интересуются, за исключением тех, кого, по-видимому, отрядили за нами наблюдать и нас изучать. А уж бешеная езда лорда Барреланги, не разбирая дороги, определенно доставила им неудобства. Он насмерть задавил человека. Я знаю. Они с минуту сидели молча. «Есть и другие вещи», — возобновила разговор Леди Стелла. «Они думают не так, как мы. Мне кажется, они нас уже презирают. Я кое-что заметила. Вчера вечером у озера вас с нами не было. Сесил спросил их, какой философии они придерживаются. Он рассказал им о Гегеле, Бергсоне и Лорде Холдейне, а также о своем собственном удивительном скептицизме». Открыл им душу, что с ним редко бывает. Мне было очень интересно слушать. Но краем глаза я следила за грунтом и львом и убедилась, что они молча, как у них принято, беседуют друг с другом совершенно о других вещах. Они притворялись, что слушают. А когда Фредди Сопли попытался заинтересовать их неогеоргианской поэзией и влиянием войны на литературу, выразив надежду, что у них сочинили что-либо хотя бы наполовину такое же прекрасное, как Илиада, хотя, как он сам признался, в это не верил. Они даже притворяться перестали. Они ему вообще не ответили. Достижения наших умов их совершенно не интересуют. В этих областях, да, они опережают нас на три тысячи лет. Однако мы можем быть им интересны в качестве обучаемых. Интересно ли вам будет возить какого-нибудь Готентота по Лондону? и объяснять ему, что и как, после того, как его невежество уже перестало вас забавлять. Может быть, интересно. Но мне кажется, что нам здесь не очень рады, и мы им не очень нравимся. Я не знаю, что они с нами сделают, если мы будем слишком уж их допекать. Вот почему мне страшно. Она опять сменила тему. Ночью я вспомнила обезьянок моей сестры, миссис Гиббель. Она на них помешана. Мартышки скачут по саду, заскакивают в дом, с ними постоянно что-то случается. Они толком не знают, что им можно, а что нельзя. Зверьки страшно озабочены, их то и дело шлёпают, выбрасывают за двери всячески третируют. Они портят вещи и нервируют гостей. Ведь никогда не знаешь, что может прийти в голову обезьяне. Все их терпеть не могут, кроме, разумеется, моей сестры. Но и она их без конца одёргивает. «А ну, слезь оттуда, Джако, не трогай, Сэдди». Мистер Коттедж рассмеялся. «Нам это не грозит, леди Стелла. Мы все-таки не обезьянки?» Она посмеялась вместе с ним. «Возможно, вы правы. Однако ночью мне показалось, что и с нами это может случиться. Мы для них низшие существа. Это следует признать». Леди Стелла нахмурила брови. На прелестном личике отразилось серьезное напряжение мысли. «Вы хотя бы представляете себе, насколько мы отрезаны?» «Вы можете считать меня глупой, мистер Кортаж, но вчера вечером перед сном я села писать письмо сестре, чтобы поделиться с ней событиями, пока они еще свежи в моей памяти. И тут вдруг я поняла, что с таким же успехом могла бы писать письмо Юлию Цезарю». Мистер Кортаж раньше об этом не задумывался. «Это не выходит у меня из головы, мистер Кортаж». В утопии нет ни писем, ни телеграмм, ни газет, ни дорожных расписаний. Ничего из того, что для нас важно. Ни одного дорогого нам человека. Мы отрезаны. И я не знаю, на какой срок. Совершенно отрезаны. Долго ли они будут нас здесь терпеть? Мистер Коттедж задумался. «Вы уверены, что они вообще смогут отправить нас домой?» спросила леди Стелла. У них, похоже, есть некоторое сомнения. В то же время это невероятно находчивые люди. Сюда так легко было попасть? Мы как будто свернули за угол, но на самом деле выпали из своего пространства и времени, причем больше, чем наши покойники. Северный полюс или Центральная Африка на целую Вселенную ближе к нашему миру, чем мы. Это трудно себе вообразить. Под здешним солнцем все выглядит ярким и знакомым. Но прошлой ночью временами мне хотелось кричать от ужаса. Леди Стелла замолчала и окинула взглядом берег. Затем понюхала воздух. Мистер Коттедж тоже уловил до боли знакомый аппетитный запах. Да, констатировал он. — Это же поджаренный бекон, — пискнула леди Стелла. Точно по рецепту мистера Дюжа машинально добавил мистер Коттедж и развернул лодку к берегу. — Поджаренный бекон! — Что может лучше успокоить тревогу? — Возможно, глупо, что я боялась. — Они подают нам знаки. Леди Стелла помахала в ответ. — Грита вся в белом, как вы и предсказывали. С ней говорит мистер Соппли, он в какой-то тоге. Где он взял здесь тогу? Послышался слабый зов. — Мы едем! — воскликнула леди Стелла и добавила. — Надеюсь, я не показалась вам пессимисткой. Однако ночью я чувствовала себя просто ужасно.